Звук может быть громким, низким, пронзительным, но голос Эллила, идущий из тех времен, когда черные маги знали, как сокрушить человеческий мозг и тело, обладал этими качествами с удесетеренной силой. Странно, что сама душа моя не оглохла и не окаменела тогда. Волны вибраций душили и одновременно жгли. Я задыхался и готов был потерять сознание. Состорос закрыл уши ладонями, а Горат приник к полу, вдавливая лицо в кирпичи. Если на меня и сумерианцев, находящимся вне магического круга колонн, звук так влиял, то что же происходило с Конрадом, привязанным почти прямо под колоколом? Наверное, он никогда не был и не будет так близок к безумию и смерти, как тогда. Он корчился, как змея с перебитой спиной. Лицо его исказилось, с посиневших губ капала пена. Я, конечно, не мог ничего слышать, кроме этого доводящего до агонии звука. Но похватавшему воздух рту и скорченному лицу Конрада я понял, что он воет как подстреленная собака. Жертвенные кинжалы семитов по сравнению с этим были милосердием. Даже печь молоха была милосерднее, чем смерть от вибраций звука, терзающего ядовитыми когтями не только тело, но и душу. Я почувствовал, мой мозг стал хрупким, как замороженное стекло, и понял что если эта пытка продлится еще несколько секунд, то мозг Конрада разобьется, как хрустальная чаша, и Конрад погибнет в черном бреду полного безумия. Вдруг чья-то маленькая энергичная рука схватила мою связанную за колонной руку, и я ощутил, как сквозь веревку просунулся нож, который перерезает ее. Через минуту я был свободен, и тут О чудо! В моей руке оказалось что-то тяжёлое с рифлёной поверхностью. Это был мой Уэмбли сорок калибра. Я действовал молниеносно. Сразу же уложил чёрного глухонемого и пустил пулю в живот со сторосу. Он упал, харкая кровью. Я выпустил несколько залпов в сомкнутый строй солдат, в который трудно было промахнуться. Трое упало, остальные разбежались. Через секунду место очистилось. Остались только Конрад, Налуна, я и убитые на полу. Все произошло быстро, как в ночном кошмаре. Эх, от выстрелов еще не затихло, едко пахло порохом и кровью. Девушка перерезала веревки Конрада, и тот рухнул на пол и захныкал, как слабоумный. Я стал его трясти и торопить, но он лишь дико озирался и шевелил дрожащими губами. Я взвалил его на спину, и мы поспешили прочь. Ведь в любой момент они могли вернуться с целой толпой солдат. Мы бежали по широким темным залам, каждую секунду опасаясь засады. Но, похоже, сумерианцы были так напуганы неведомым оружием, что не решились напасть на нас в храме. Мы выскочили из храма, и я попытался поставить Конрада на ноги, но он был невменяем. Я повернулся к Налуне. Ты можешь ему чем-нибудь помочь? Ее глаза вспыхнули в лунном свете. Я нарушила закон моего народа и моего бога. Я предала свой храм и своих близких. Я украла оружие Я освободила вас, потому что я его люблю, и он теперь мой!» Она бросилась обратно в храм и тут же вернулась с кувшином вина. Она заявила, что в нем магическая сила. Я не поверил. Мне казалось, что вино Конраду поможет не больше, чем вода из озера, что у него просто сильная контузия от страшного грохота колокола. Но на луна... Уверенно влила немного вина ему в рот, а остальное вылила ему на голову, и Конрад начал стонать, а потом ругаться. "Смотри", крикнула на Луна торжествующе. "Волшебное вино сняло с него проклятие Эллила". Она обвела его шею руками и осыпала Конрада поцелуями. "Боже мой!" бил Простонал Конрад, садясь и хватаясь за голову. «Что это было?» «Можешь идти, старина», — спросил я его. «Похоже, мы разворошили осиное гнездо, и нам надо убираться отсюда поскорее». «Попытаюсь», — Конрад встал испотыкаясь спотыкаясь и опираясь на плечо на луны, заковылял.